Глава 8 Первый бой. Отряд представляется хорошо сбалансированной боевой единицей. Каждый стронг обладает двумя, а то и тремя дарами, за исключением нескольких новичков, у кого способности только проявились. Все бойцы, кроме девушки, прошли в своем мире военную подготовку или участвовали в боевых действиях. Поэтому та дисциплина, которую насаждает в своем отряде капитан, воспринимается ими вполне естественно, как необходимая часть эффективности во время сражения. Так что в этом отношении использование их в качестве боевой единицы выглядит как выгодное и удобное стабу решение. В то же время все члены отряда полны ненавистью к внешникам и мурам, поэтому мотивация сражаться абсолютно ясная. Помощник слона замолчал, сверяясь со своими записями, хотя обладал практически идеальной памятью. Но это тоже нравилось руководителю стаба. Правильное использование различных методов воздействия на собеседника он одобрял и относился снисходительно к подобному у своего референта. В конце концов, могли же быть у того небольшие слабости, вроде желания повысить значимость сообщаемых сведений, тем более, что информация действительно была стоящей. Как опытный политик, Слон знал, чего стоят вот такие общие фразы вроде «все члены отряда» в устах надёжного источника, достоверного по самым высоким меркам. Это значит, что были опрошены десятки людей, прослушаны часы разговоров и проанализированы другие данные, вроде рассказов из стабов, находящихся поблизости. И только после этого сделаны выводы, которые сейчас и излагал Кирилл с таким бесстрастным видом. Отрядом проведено семь достоверно известных операций против внешников и муров. Самое значимое – удар по конвою с фермы. При этом никто в отряде не погиб и не попал в плен. Зато были захвачены несколько предателей, и во время последней засады сейф – с известным содержимым инфошары. В стабе к и с л ы й торговцы так впечатлились спасением одного из них, что безвозмездно передали отряду противотанковый комплекс с несколькими ракетами. Стоимость его десяток красных жемчужин, не меньше. Так что стронги вооружены очень хорошо. И даже наличие бронетехники у противника их не смутит. Кирилл на секунду запнулся. Что могло свидетельствовать только о сильном волнении обычно абсолютно бесстрастного помощника хозяина стаба. Слон с удивлением посмотрел на своего помощника, и тот, взяв себя в руки, продолжил. «Теперь о девушке, Алисе, сопровождающей капитана во время переговоров и визита сюда. Появилась в отряде недавно, но уже зарекомендовала себя как сильный ментат, умелый боец и обладатель поистине уникального дара, так называемого «призрака», или, как он известен у нас, «феникса». «Мне удалось разговорить одного институтского, и он сообщил, что дар крайне редкий». и поэтому не поддается классификации, ровно как и неизвестны все его свойства. Впрочем, о них все слышали, и слухи в большей степени правдивы». Кирилл опять замолчал, на этот раз будто собираясь с решительностью продолжить. Слон выжидательно посмотрел на него. «Ты же знаешь, что мне нужна информация, но также нужны и выводы, даже если они не понравятся, так что продолжай». Референт кивнул и продолжил рассказ. Если собрать все воедино, то ваше решение не приводить переговоры в силовое взаимодействие является правильным решением. В противном случае все участники были бы убиты, несмотря на их опыт и время, проведенное в стиксе. До сих пор неизвестно, чем можно в о з д е й с т в о в а т ь на и м м у н о г о активировавшего подобный дар. Он временно становится практически неуязвим. Единственным недостатком является очень длительное, по меркам улья, время активации дара, которое может исчисляться минутами. Также включение требует хорошей концентрации сознания, что позволяет прервать процесс простым воздействием. Интересно, что у Дара необычный откат, после чего человек оказывается без всякого снаряжения одежды в том месте, где тот его застал. Время перезарядки Дара неизвестно». Докладчик опять замолчал, но быстро опомнился и продолжил. «Девушка, помимо Дара-призрак, является очень сильным ментатом, обладает способностью убивать на расстоянии с помощью энергетических пучков». и может сканировать окружающую среду как сенс. Наш з н а х а р несколько дней назад активировал у нее дар внушения, позволяющий поставить блок любому человеку на его определенные действия. И она увидела меня под стелсом. На этот раз голос референта действительно выдал всю бурю эмоций, бушевавших в нем. Слон знал, что Кирилл по праву гордился своим даром, который закрывал его от любых средств обнаружения, что технических, что человеческих. При этом сам стелсер мог двигаться практически с любой скоростью. Она меня чуть не убила, когда обнаружила. Слон не ожидал такого бурного проявления чувств от своего помощника. Я прошел к кабинету их командира, хотел открыть дверь, когда она появилась в коридоре, и посмотрела на меня, и тут же ударила чем-то вроде нитей, вырвавшихся из рук. Очнулся я уже в кабинете, где капитан попросил больше так не делать во избежание несчастного случая. Руководитель ш т а б а с удивлением понял, что его помощник буквально трясется от пережитого. Это было так непохоже на почти всегда бесстрастного Кирилла, что с л о н уверился, без воздействия дара не обошлось. «Это не девушка, а сама смерть. Когда она смотрела на меня, казалось, что в ее глазах нет ничего, кроме ненависти. Я боюсь, боюсь за себя и вас». С этими словами помощник замолчал, с каким-то странным выражением, глядя на своего руководителя. с л о н понял, что только что потерял навсегда, или на время, очень ценного сотрудника. Очень жаль. «Ты, похоже, переутомился. Можно обратиться к знахарю?» Руководитель стаба говорил спокойно, понимая, что помощник явно не в себе. Нажав клавишу вызова, слон распорядился, чтобы прислали знахаря, очень срочно, и после этого опять повернулся к своему помощнику. Тот выглядел неважно, по-прежнему находясь в прострации. Слон знал, что в Стиксе есть разные методы воздействия на разум. Ненавидимые всеми нимфы Могли так приложить мужчину, что тому приходилось несколько дней отходить от воздействия дара, но там воздействие было другим. Прошло несколько минут, наконец дверь в кабинет открылась и появился знахарь. Это было невысокого роста мужчин азиатской наружности, но с уверенным взглядом и такими же уверенными манерами. Обладатели подобного дара ценились везде и часто могли позволить себе бесцеремонность даже по отношению к в л а с т ь п р и д е р ж а щ и м «Что с ним?» Сразу определив, кому нужны его услуги, спросил вновь прибывший. «Привет, Сусу! Рад, что это именно ты, а не Кир!» Слон умел несколькими фразами войти в доверие к человеку и нажать на нужные кнопочки характера. «Два знахаря в стабе – это здорово! Но кто сказал, что они будут друг друга любить?» «Воздействие дара!» «Испытывает страх и не может адекватно соображать! А он мне очень важен! Я только на тебя и рассчитываю!» «Понял. Начинаю работать». Азиат не стал больше задавать вопросов, а сразу перешел к делу. Подойдя к замершему напротив стола помощнику, он медленно поднял обе руки и провел ладонями вокруг головы Кирилла, с трудом доставая до макушки рослого помощника. Замерев в этом положении, знахарь закрыл глаза и стал слегка двигать локтями, заставляя свои руки совершать колебательные движения. Это продолжалось около минуты. Внезапно молодой человек, будто выйдя из транса, пошевелился и мягко опустился на пол, сразу свернувшись калачиком. «Поза зарудыша!» Слон знал, что так человек пытается защитить себя от чего-то. «У него всё нутро перекорёжено. Ни разу не видел такого». Казалось, что знахарь очень удивлён, увиденным внутри своего пациента. «Структура паразита разорвана в нескольких местах, а часть нервной системы просто блокирована и не работает. Я его в сон уложил». Пусть пока отдыхает. Но работать над этим надо долго. Так что решай. Ты мои расценки знаешь. Слон любил и одновременно не любил носителей такого полезного дара. Нужные и важные для стаба знахари часто были очень своенравными людьми. А наличие в их среде некоего подобия профсоюза делало сложным воздействие на них. Кто потом будет в стабе работать? Опытный знахарь мог легко определить почти все дары, присущие иммунному. делая таким образом тайно и явным. А кому охота раскрывать свои карты? Впрочем, по сравнению с ксерами, эти были просто д у ш к и Хотя у слона и все было наоборот, из-за наличия личного специалиста по копированию. Вот и сейчас, поводив вокруг головы Кирилла руками и наговорив какой-то чепухи, знахарь сразу взял быка за рога и потребовал оплаты. Причем не маленькой, а ведь сам почти не платил ничего стабу, получая и защиту, и жилье бесплатно. «Делай все, чтобы как можно скорее вернуть его в нормальное состояние!» Слон говорил нарочито сбивчиво, стараясь придать большую значимость этому событию. «Это может быть воздействием нимфы!» Решил он сразу задать волнующий его вопрос. Только этого в стабе не хватало. «Не знаю. Я ни разу с последствиями этих сучек дела не имел. Но н е очень похожи. Коллеги рассказывали, там картина по-другому выглядит. Все будто светится от радости внутри». Сеть паразита сильная, и организм тоже. Нимфы сразу залезают прямо в мозг, как и обычные бабы. Это уже радует. Руководитель стаба действительно был обрадован. Кто захочет разгребать дело с нимфой? Тем более, что он сам не застрахован от их воздействия. Кто его так? Знаешь?» Продолжая разговаривать бесцеремонно, спросил знахарь. «Без понятия, но я обязательно узнаю», – честно ответил слон. Он же действительно не знал, кто превратил такого деятельного и бесстрастного помощника в такое существо, но догадывался. Выпроводив ССИ, которого теперь сопровождал один из охранников, обладающий даром телекинеза, чтобы доставить пациента в клинику знахаря, Слон сразу развел бурную деятельность. Позвонил капитану, извинился за помощника, сразу объяснив, что тот вышел за рамки своих полномочий. Несомненно, командир Стронгов был не наивный дурачок, чтобы в это поверить. но приличие требовалось соблюсти. Потом слон вызвал руководителя службы безопасности и рассказал о произошедшем событии, так как это показывало, что с безопасностью в Ставе дела обстоят плохо. о к р о мы знаем друг друга не первый год и понимаем друг друга хорошо. Так почему, черт тебя дери, у меня нет информации о человеке с таким даром?» Слон впился взглядом в лицо своего собеседника. изо всех сил стараясь придавать себе разгневанное выражение, хотя ничего подобного не испытывал. Зачем вообще злиться, и так понятно, что невозможно быть сильным везде. Но уметь правильно и быстро реагировать на подобные обстоятельства, а еще лучше, предвидеть их, для этого и существует эта структура в стабе. «Я сделаю все, чтобы выяснить детали. И кто этот гипнотизер?» Кролл, похоже, и сам был испуган, потому что воздействие на иммунного и изменение его поведения всегда были самой страшной головной болью безопасников. Как, скажите, предвидеть, что вчера полностью лояльный сотрудник, придя на работу, вдруг разрядит пистолет в лицо своего босса или просто воспользуется каким-нибудь своим даром, хотя вчера даже не помышлял об этом? Считалось, что такими возможностями обладали только нимфы, но и слон и кролл слишком давно были в улье, чтобы исключать что-нибудь. «Найди его или ее как можно быстрее», У нас тут заварушка с внешниками намечается, если ты еще не забыл. Может быть, в этом замешан кто-то из стронгов?» Задал напрашивающийся вопрос к р о л т ы это у меня спрашиваешь? Может быть, я из Параны за твою работу тогда получать буду?» С иронией ответил Слон и опять посмотрел на своего зама. Тот, уже отошедший от предыдущего воздействия, не смутился и продолжил. «Слон, я знаю, сколько твой человек провел времени, ошиваясь вокруг стронгов». А тем это не понравилось, и они так выразили свое недовольство. Мы о них знаем не слишком много. Вот ты узнай это и доложи. Все, проваливай, пока я действительно не стал злым по-настоящему». Это сразу подействовало, и начальник безопасности быстро покинул кабинет. Он тоже знал, когда шеф действительно злится. Посмотрев на закрывшуюся дверь, слон откинулся в кресле и задумался. Что-то идет не так, как он хотел. Совсем не так. Получив послание от внешников, он первым делом решил воспользоваться им, чтобы установить прямые контакты с их верхушкой для сотрудничества. Конечно, знать, что где-то есть место, в котором подобных ему используют в качестве полуфабрикатов и источников органов, было неприятно. Но люди даже в его бывшем мире творили и более страшные вещи, при этом немало этого не стыдясь. Тут же при правильном подходе можно сделать очень многое. У него есть возможности для выполнения почти любых задач в Стиксе, важных для внешников. А у тех были неограниченные по меркам Стикса ресурсы целой планеты. Те же снаряды, которые в у л ь и ценились на вес паранов, растрачивались врагами без всякой экономии. Поэтому Слон хотел начать разговаривать с ними. Люди всегда могут найти общий язык, если дело пахнет выгодой. И тут появились Стронги. А переговоры с ними закончились совсем не так, как хотелось. Но это тоже полезно. Получив по носу, внешники станут более удобными для общения. Ну и белый жемчуг. Слон отдавал себе отчет, что это очень дорогой и редкий продукт. Но ему, например, жемчуг совсем не интересен. Да, неплохо получить новый дар. Но где гарантия, что тот будет полезным? А потратить кучу ресурсов бесцельно? Что может быть хуже для умелого руководителя? Значит, нужно выяснить ценность этого продукта для внешников. И уже тогда... имея козырь в рукаве, начать с ними переговоры. Он потеребил свой нос, привычка, от которой он так старательно избавлялся уже долгие годы, но так и не смог победить ее совсем. Когда нужно было что-то обдумать, рука сама тянулась это сделать. «Но с этими стронгами надо как можно быстрее заканчивать. Сколько сюрпризов, и только от одной девушки!» С этими мыслями слон уселся за стол и набрал только ему одному известный номер. Дождавшись ответа и услышав знакомый голос, сказал «Ты мне срочно нужен», и сразу прервал звонок. Настало время кардинальных решений. Алиса даже не предполагала, что стала виновницей таких событий. Но в самом деле, что она должна была делать, обнаружив в коридоре у кабинета командира постороннего человека? Да еще под стелсом. То есть явно не желающего, чтобы его видели. «Друзья так не приходят». К счастью для помощника, она ударила не насмерть. За мгновение до удара девушка вспомнила объяснение капитана о языках, и Кирилл оказался только обездвижен. Зато после этого она оторвалась по полной. Добравшись с помощью н и т и до нужных точек, она внушила пленнику максимально возможный страх перед собой, чтобы даже в мыслях не было больше сюда приходить. Так что появившийся вскоре командир был ошарашен наличием у себя в кабинете Алисы и молодого человека, сидящего на корточках в углу и с ужасом глядящего на девушку, в котором капитан узнал помощника главы стаба. «Алиса, что происходит? Докладывайте!» Капитан был явно рассержен, поэтому Алиса сразу перешла на официальный тон. «Во время обхода помещения мной был обнаружен нарушитель периметра, скрывавшийся под стелсом. Приняты меры по задержанию. В процессе...» «Нарушитель был подвергнут воздействию моего дара для предотвращения повторных попыток проникновения. Рядовой Алиса доклад закончил». Капитан посмотрел на отбарабанившую доклад девушку с выражением «Вот же выучил на свою голову» и уже мягче спросил «А теперь расскажи своими словами, что здесь произошло?» Алиса, непонимающе взглянула на командира, а потом вдруг улыбнулась и сказала «Увидела этого гада, стукнула его нитями». а потом внушила страх, что больше б не приходил. Я бы его просто убила, но вспомнила, что видела в кабинете, где мы с руководством стаба разговаривали. Подумала, что если его пристукнуть, они могут обидеться». И замолчала, сделав вид, что все объяснило теперь уже понятнее некуда. Капитан с сомнением посмотрел на нее, но решил ничего не говорить. Все равно, мол, толку не добьешься. Но командир был неплохим руководителем, если бы не продолжил. «Рядовой Алиса». «Объявляю вам благодарность за бдительность и за захват нарушителя без его уничтожения. Своей властью присваиваю вам звание Капрала». «Служу человеком!» Алиса была вне себя от радости. Она опять все сделала правильно, как тогда, в палатке. И тут же выскочила из кабинета, забыв спросить разрешения. Капитан не обратил на это внимания. Все было приковано к пленнику. «Что с ним теперь делать?» Атака была внезапной. Несмотря на выставленные дозоры, в которых были совсем непростые мунные, никто ничего не замечал до самого появления противника в лагере. Неясные тени вдруг обернулись человеческими силуэтами, и началась бойня. Выстрелы, казалось, летели со всех сторон. Выскакивающие из палаток бойцы тут же валились на землю, чтобы уже не подняться. Скрипач, благодаря дару, почти не испытывающей необходимости во сне, был одним из немногих, кто мог действовать адекватно и эффективно. «Пацан, лежи и не высовывайся, их мало, они просто нахрапом решили взять». Услышав такое обращение от кого-нибудь другого, Нортон мгновенно бы вскипел, и дело могло бы закончиться смертоубийством. Но от Скрипача все звучало естественно. Он был самым древним старожилом Улья в отряде, попав в него десять лет назад. Но почему-то не сложилось у него с дарами. Другие за это время стали бы чем-то немыслимым, а Скрипач так и остался всего с одной вещью. Возможностью высыпаться за несколько минут. Знахари разводили руками и только высказывали предположение, что именно такая способность блокирует возникновение других даров. Но сделать ничего не могли. К словам человека, который так долго смог выжить в Стиксе, следовало относиться серьезно. Поэтому заместитель командира отряда не стал перечить, а покрепче прижался к земле, внимательно следя за окружающей обстановкой, не забывая при этом сканировать пространство как сенс. Их палатка располагалась на противоположной стороне поляны, на значительном удалении от всех остальных. Второй дар, или можно сказать проклятие, позволял Нортону ощущать эмоции людей на расстоянии и включался сам собой. Едва кто-то начинал испытывать неподалеку сильные чувства. Как результат, из-за этого он частенько не мог заснуть, поэтому пытался разместиться на ночлег подальше от других. Да, это опасно, но Нортон знал, что сразу проснется, почувствовав присутствие зараженного, у которого всегда были сильные эмоции, связанные с желанием получить еду. А сейчас это спасало его от гибели. Через минуту он убедился, что чутье не подвело с т о р о ж и л о и что нападавших действительно не больше двух десятков, даже ближе к одному. Просто внезапность нападения сыграла свою роль. Но сейчас уже все менялось. А жили, наконец, разобравшись, куда стрелять, огневые точки на транспорте. Полетели в темноту трассеры пулемета, замаскированного под кочку его владельцем, кривым. И Нортон увидел, как стали гаснуть жизненные огоньки врагов. Он и сам приложил к этому руку, начав стрелять по видимым ему целям. Хотя полной уверенности, что кого-то убил, у Мура не было. Его дар не позволял отличать раненого от убитого или живого. Либо он видел живое существо, либо нет. Скрипач тоже вносил свою лепту, время от времени стреляя с в о е й винтовки с глушителем. Хотя патроны к ней стоили дорого, но сейчас выговаривать за расточительство было не время. Прошла еще пара минут, тянувшихся как вечность, и Нортон понял, что все, атака, если она была нацелена на полное уничтожение отряда, не удалась. Нападающие, несмотря на великолепно проведенную работу по снятию часовых, не смогли сразу уничтожить важные огневые точки и вынуждены были отступить, сами понеся потери. Убить иммунного не так-то просто, поэтому всегда было очень важным очень за кем останется поле боя. Тот и сможет оказать помощь своим раненым, заодно помочь раненым врагам покинуть этот мир уже навсегда. А в данном случае каждый враг – это еще и ценный ресурс. «Лежи тихо, замри, лучше даже не дыши!» В голосе скрипача звучал такой страх, что слова, которыми хотел ответить Нортон, сами застыли у него в глотке. Он замер, действительно стараясь перестать дышать и даже прикрыл свой разум от сканирования. Как умел, далеко не каждый сенс, а он умел. И это помогло. Ослепительно яркий силуэт пронёсся от края поляны, оставляя за собой светящийся след. Глаз просто не успевал следить за его движением. И там, где он двигался, сразу прекращалась стрельба. Потому что уже некому было стрелять. Вот призрак, а это было похоже именно на привидение, только очень яркое, метнулся в сторону стоящих машин, и через мгновение пулемёты, так удачно и эффективно п р е р в а в ш и й атаку врага, смолкли. Только Кривой продолжал стрелять, пытаясь поразить нового врага. Но призрак сделал рывок, и там тоже воцарилась тишина. Нортон почувствовал, как у него начинают шевелиться волосы на голове от ужаса, внушаемого этим силуэтом. Он не был трусом. Разочек ему даже пришлось стоять лицом к лицу, если то можно так назвать, с элитой. Но никогда он не испытывал такого ужаса, который н а в и в а л на него этот враг. Рядом тихо всхлипнул скрипач, и призрак, будто услышав, хотя были ли у него уши, светящейся молнией метнулся к ним. Нортон как в замедленной съемке видел, что происходило рядом с ним. Вот яркий силуэт, а теперь он точно смог распознать, что это была девушка с развивающимися, будто на ветру, короткими волосами, появился рядом со скрипачом, и бесплотная рука коснулась его головы. Скрипач замер, и Нортон понял, что все. Долгожитель Улья уже не встанет с этой земли. безумно длинное мгновение силуэт стоял рядом. Но потом бесплотный голос прозвучал внутри Нортона. а и о Феникс. Все моры умрут».